Глава восьмая. «Что с твоей спиной?» Я вздрогнула от неожиданности и поспешила развернуться, прижимая к груди спущенную с плеч сорочку. Армен стоял недалеко от двери, надежно укрытый колыщущимися тенями. Неудивительно, что я его не заметила в отражении зеркала, пока пыталась нанести на кожу мазь. Благо, Алия предусмотрительно оставила для меня тюбик, Словно чувствовала, что я еще буду принимать ванну после того, как она помогла мне искупаться. Что тебя привело сюда? Ответила я вопросом на вопрос, и, отвернувшись, осторожно вернула лямки на законное место, а затем накинула на плечи пенюар, хотя он и мало что скрывал. Надо будет поговорить с модельером еще и по поводу того, чтобы мне шили нормальную одежду для сна, а не вот это шелковое безобразие. Все равно для соблазнения оно не работало. Не то чтобы я пыталась. А спать в этом было не слишком удобно. В зеркале я видела, что Арман вышел на свет и подошел ближе, все еще глядя на мою спину. Я задал тебе вопрос. Я поймала его взгляд в отражении. Светло-голубые глаза сверкнули странными эмоциями, но эта искра исчезла настолько быстро, что показалось мне ночным миражом. В любом случае, это был отличный повод попросить для себя отдельный зал для танцев. А еще я могла бы уточнить, не существует ли такого артефакта, который проигрывает музыку на повторе или в порядке очереди. Но, оценив еще раз мрачное лицо мужа, решила, что тут хотя бы с первой просьбой надо разобраться. Я упала. На спину? Он переплел руки на груди. «Да, пока танцевала». Дёрнула я плечом и потянулась за расчёской. Такое иногда случается. И, кстати, раз уж мы затронули эту тему... Но, подняв взгляд, я замолчала на полусловие, столкнувшись с Арманом взглядом. Его глаза были чуть прищурены, а сам он пристально изучал моё лицо в отражении зеркала. «Что это за вид танцев, при котором ты расшибаешь себе спину?» Я открыл рот, но тут же его закрыла. «Откуда столько интереса к моей скромной персоне?» Вздохнула и отложила расческу. Не то чтобы я была ярым приверженцем правды, но все же и врать на каждом шагу мне не хотелось. А особенно не хотелось врать человеку, у которого был пунктик на честности. Ведь любое мое слово можно будет легко проверить. Уж секретарь Эстес постарается, чует моя задница. Развернувшись к нему, я вздернула бровь. Просто танцы. Не те, которые исполняют на балах. Это помогает мне справиться со своими эмоциями. Я думала, что он выдаст какую-то циничную реплику или извернет мои слова в странную сторону. А может, и вовсе скажет, что я говорю какой-то бред. Но вместо этого он просто кивнул и направился к кровати. Мой взгляд следил за этими перемещениями с крайней степенью подозрения. И чего он задумал? «Дорогой супруг, позвольте у вас поинтересоваться, а что вы все-таки забыли в моих покоях?» Не отвечая мне, он сбросил с плеч халат оставшись в низко сидящих на бедрах легких штанах, я честно старалась не подавиться слюной, когда увидела его подкачанную спину с и красиво очерченными мускулами, и у меня даже почти получилось. Но он вдруг обернулся, и мне открылась картина еще более пикантная: широкие плечи, бугристые мышцы и пресс с идеальным рядом кубиков. Я резко отвернулась, прикусывая губу. «Почему это выглядит так возбуждающе? Почему меня вообще это волнует?» «Сегодня я сплю здесь», — произнес Армен тоном, не возражения, вырывая меня из плена разбушевавшейся фантазии. «Это я уже поняла», — пробормотала я и снова посмотрела на него. «Но почему?» На короткое мгновение я почувствовала себя совершенно сбитой с толку. Разве этот самый мужчина не приказывал мне жить так, словно меня и вовсе тут нет, чтобы он забыл о моем существовании? А теперь пришел спать ко мне под бочок. «Ты не в том положении, чтобы задавать мне вопросы». Безразлично бросил он и, укрывшись одеялом, закрыл глаза. Уже открыв рот, чтобы продолжить спорить, я внезапно передумала. В моей памяти услужливо всплыло воспоминание о сегодняшнем приеме, когда одно только упоминание совместной проведенной ночи с Арманом заставило аристократию присмотреться ко мне. Если по дворцу разнесутся слухи, что муж пребывает у меня вторую ночь подряд, это будет самым настоящим подарком» и плевать, по каким причинам он решил, что его комната непригодна для ночевки. Но, тем не менее, его манера не отвечать на мои вопросы и игнорировать меня раздражала. Однако, сегодня я была слишком уставшей, чтобы выяснять семейные отношения и требовать к своей персоне элементарного уважения. Поэтому, недовольно сопя, я погасила свет и также отправилась в кровать. Забравшись в постель, я с досадой дернула на себя одеяло и испытала небольшое удовлетворение, когда сопротивление этому не последовало со стороны мужа. Вот и замечательно. Вот и мерзнет там всю ночь. Удобнее устроившись на подушке, я выдохнула и почти сразу же провалилась в сон. Мама снова напилась. Она смотрела на меня маслянистыми глазами с красными прожилками. Ее рот раскрывался, из него потоком лились грязные ругательства, но я не слышала, потому что мои уши были крепко зажаты ладонями. Я не слышала, я не хотела слышать. Я запрещала себе. Окончательно озверев, мама подобрала с пола пустую бутылку и бросила в меня отчего мне пришлось отскочить в сторону и разжать уши. «Дрянь! Куда ты их спрятала? Куда ты дела все деньги?» — закричала она, глядя на меня безумно сверкающим взглядом. Я молчала, мои губы были крепко сжаты. Но когда она с диким рыком кинулась к моим учебникам и стала перетряхивать книги, меня охватил страх. «Пожалуйста, мама!» — кинулась я к ней. «Я ничего не прятала. У нас их нет». «Не ври мне!» Она силой оттолкнула меня, отчего я упала на пол, но тут же снова поднялась, едва увидев учебник физики, мелькнувший в ее руках. «Нет. Там были наши деньги на квартиру». «Мама, пожалуйста, перестань! У меня ничего нет!» Я протянула дрожащие руки к учебнику но она уже сорвала с него обложку и сжала в руках купюры. Ее глаза торжествующе блеснули. «Ложивая маленькая дрянь!» Чуть ли не выплюнула она и, отвесив мне смачную пощечину, направилась к двери. Я кинулась за ней, цепляясь за ее одежду. «Мама, пожалуйста, остановись! Мама, не надо! Нам нечем будет платить! Пожалуйста!» «Элиша! Элиша!» Я резко распахнула глаза и встретилась взглядом со светло-голубыми глазами. Муж нависал надо мной, пристально рассматривая мое лицо, и мое сердце пропустило удар. Я все еще чувствовала склизкие объятия сна, и все, что я хотела сейчас, это умыться, а не городить очередную ложь перед человеком, который терпеть не может, когда ему врут. «Уйди!» Твердо сказала я, и он на удивление отстранился и сел, но взгляда так и не отвел, продолжая наблюдать за каждым моим движением. Я провела рукой по лицу, вытирая выступивший на лбу пот, и поднявшись, поспешила в ванную комнату. Там я открыла кран, благодаря богов за водопровод в этом фантазийном мире, и пока текла вода, оперлась руками о раковину и опустила голову, закрыв глаза. Мне уже давно не снились сны про детство. Обычно прошлое настигало меня, когда я сильно нервничала или испытывала большой стресс. Действительно. Было довольно глупо полагать, что перемещение в другой мир и творящийся вокруг хаос никак на мне не отразится. Пожалуй, было бы лучше, если бы у меня в один день случилась полномасштабная истерика, чтобы все эмоции вышли как гной из нарыва. Набрав воду в ладошки, я плеснула ее в лицо, вздрогнув, когда ледяные капли коснулись шеи. С протяжным выдохом я провела руками по волосам, зачесывая их назад. И, посмотрев в зеркало, замерла, увидев, что Армен прислонился спиной к косяку двери, едва умещаясь в проходе. Под его взглядом мне стало неуютно. Словно он сумел заглянуть туда, куда другим людям был вход заказан. Словно его взгляд смог дотронуться до чувствительной и незащищенной части меня, которую я обычно прятала далеко-далеко в недрах сознания. Она была слишком уязвимой, чтобы являть ее миру. «Что?» — буркнула я, закрывая воду. Он молчал. И когда я подошла к проходу, чтобы вернуться в спальню, арман не отступил а остался стоять на месте, загораживая мне путь. «Мы будем тут всю ночь стоять?» Раздраженно спросил я, вскидывая на него глаза. Мне хотелось избежать зрительного контакта, и я все еще чувствовала себя недостаточно пришедшей в себя. И у меня было чувство, что стоит нашим взглядом встретиться, и он все поймет, увидит каждый мой спрятанный секрет. Найдет внутри все то, существование чего я и вовсе отрицала. «Ты кричала во сне», — произнес он, пока его взгляд буквально обволакивал меня, затягивая на опасную глубину. Я отвернулась и посмотрела на стену. «Да? И что? Это запрещено?» Я становилась ершистой, когда кто-то заставал меня врасплох. А именно это сегодня и произошло. Как знала, что нужно было выгнать Армана из своей спальни? Чуяла мое сердце. Твои родители чуть ли не молятся на тебя и дают тебе все, что угодно. Как ты могла оказаться без денег? Элиша действительно не могла. Но не у всех из нас жизнь состояла из радуг и пони. Боги. И как же это объяснить? Я зашмурила глаза, сочиняя в голове очередное вранье. Правило Армона про ложь начинает превращаться в настоящий фарс. «Это просто сон», — ровно произнесла я. «Просто кошмар. Так бывает». Я собралась силами и встретила его изучающий взгляд. «Когда нам одиноко, иногда начинают сниться кошмары. Я скучаю по родным. Вот и все». Он не выглядел убежденным. Недавно тебе было все равно, сравняют ток с землей или нет, а сегодня ты вдруг начала скучать? В груди вспыхнуло раздражение. Какая тебе разница, Арман? – спылил я. Ты не ответил ни на один мой вопрос, а я тут должна изливать перед тобой душу? Скучаю я по семье или ненавижу ее? Снятся мне кошмары или я счастлива до безумия? Это не твое дело. «Ты сам так сказал. Мы супруги, но мы не друзья и не любовники. Так что возьми все свои вопросы и засунь их себе куда подальше. Я не собираюсь перед тобой отчитываться». Его глаза опасно блеснули, и он, отделившись от косяка, шагнул в мою сторону. Невольно я сделала шаг назад, но когда он снова сократил между нами расстояние, я осталась стоять на месте. Запрокинув голову, я встретила его взгляд и сжала руки в кулаки. Ему меня не запугать. Он втянул воздух и жестко посмотрел на меня. «Не смей говорить со мной в подобном ключе». От его тона по моей коже побежали мурашки, а инстинкт самосохранения просто вопил о том, что мне сейчас же нужно извиниться и отступить. Но вместо этого я сглотнула и произнесла, следя за тем, чтобы голос не дрожал. «Не лезь не в свое дело». Его взгляд проходится по моему лицу и на мгновение останавливается на моих губах, но потом снова возвращается к глазам. «Тебе запрещено что-то скрывать от меня». Я против этого правила. Тут же отвечаю я, ощущаю, как растет между нами напряжение, И не могу не добавить. Я хочу забыть о твоем существовании. Понятно, насколько тихо тебе нужно быть? Я изо всех сил стараюсь следовать приказу ваше императорское высочество. Так что же вы? Он не отводит взгляд. И я буквально могу ощущать искорки электричества, пробегающие между нашими телами. Каждая клеточка моего тела становится невероятно чувствительной а сердце в груди начинает биться чаще. Но вот он моргает, делает шаг назад, одаривает меня непонятным взглядом, а затем разворачивается и уходит. Спустя пару мгновений до меня доносится грохот хлопнувшей двери в мою спальню. И что сейчас произошло? Глядя, как суетятся слуги, совершая последнее приготовление к чаепитию, Я не могла сдержать удовлетворенного вздоха. Наконец-то, все понемногу начинало налаживаться. На утро после ссоры с Арманом пришел эстес, и, как и обещал, вел меня в курс дел дворца. Мне представили управляющую, которая отвечала за подготовку торжеств. Познакомили с главной горничной, которая руководила прислугой, и, что самое главное Эстес, как и обещал, свел меня с модельером. На удивление, это был довольно скромно одетый мужчина непримечательной наружности. Совершенно не так я представляла себе дизайнеров. В моей голове это были экстравагантные люди, живущие на острие авангарда. На мгновение я даже подумала, что секретарь подсунул мне какого-то шарлатана. Но стоило мне увидеть эскизы, которые скромно протянул мне мужчина, И я просто влюбилась в них. До встречи с ним я все думала, как же мне объяснить модельеру то, что я хочу. Но он будто воплотил в рисунке все мои невысказанные желания. Поэтому я тут же заказала у него с десяток платьев, которые должны были доставить в ближайшие дни. А по остальному гардеробу он должен был отдельно встретиться с Альей. Вкусу модельера я доверяла а потому без всякого страха поручила ему самостоятельно одеть меня. Поэтому сегодня я стояла в чудесном белоснежном струящемся платье, которое опутывали нити жемчуга. У него отсутствовал пышный подол и низкий вырез декольте, что было свойственно для здешней моды. Но оно было настолько моим, что казалось, будто я в нем была рождена. Даже одежда в нашем мире мне не шла настолько, как это платье. После того, как Алья помогла мне в него облачиться, а Илона подала мне длинные серьги к нему в комплект, я подошла к зеркалу и поразилась тому, насколько гармонично выгляжу в этом образе. Талию подчеркивал тукой пояс, вышитый золотыми нитями и украшенный жемчугом. Легчайшие ткани струились у ног, создавая ощущение легкости, а открытые плечи платья подчеркивали ключицы и делали образ открытым, но в то же время с намеком на некую дерзость. Это было идеально, и никакого больше зефирного безобразия. Илона, ты приготовила подарки, как я просила? Спросила я рядом стоявшую девушку. Да, Ваше Императорское Высочество. «Превосходно!» — улыбнулась я и, повернувшись к девушке, сжала ее руку. «Я рада, что у меня есть такая чудесная подруга, как ты». Девушка зарделась от похвалы и опустила взгляд. «Кстати, недавно мне пришло письмо от матушки. Она пообещала дать протекцию сэру Гевину в благодарность за твою верную службу». Глаза Илоны зажглись сотней искорок. Она порывисто схватила мою руку, глядя на меня, как на сошедшую богиню. «Правда, миледи?» «Разумеется», — улыбнулась я. «Я всегда выполняю свои обещания. Ланнистеры всегда платят свои долги. Я посмеялась сама над собой, и мне стоило усилий, чтобы удержать свою маску щедрой и понимающей крон принцессы. Но вот послышались голоса. И я еще раз оглядела оранжерею, чтобы убедиться, что все готово к чаепитию. И для меня оказалось совершенно неудивительным то, что первыми пришла Аристия вместе с оставшейся кучкой фрейлин. Ее глаза странно сверкнули, когда она увидела меня и осмотрела с ног до головы. Я приняла это как знак того, что я выгляжу очень даже неплохо. Приветствуем ее императорское высочество, крон принцессу Элишу Дельф. Девушки склонились в реверансах, словно репетировали заранее. Доброго дня, леди, улыбнулась я. Прошу, поднимитесь, леди Глена, у вас чудесное платье, очень вам к лицу. Благодарю, миледи, несколько ошеломленно ответила она. И ничего удивительного. До сегодняшнего дня я едва ли не игнорировала их существование. Цель была проста. Все эти дни, на примере Илоны, которую я купала в своей любви, я показывала им, как здорово быть на моей стороне. А сегодня я хочу дать им билетик в счастливую жизнь, проявить благосклонность, дать понять, что им тоже рады. И посмотрим... «Переметнутся ли они ко мне или останутся с Аристией?» «Леди Стефания, я слышала, ваша сестра обручилась?» «Да, миледи», — кивнула девушка с улыбкой. Спустя четыре сезона Гвиневра наконец-то нашла себе достойную партию. «Вероятно, она нашла бы ее раньше, не посчитая, лорд Энтони, уже вашу сестру недостойной партии». «Бедняжка Гвиневра так долго пыталась добиться его внимания», — с лицемерной жалостью произнесла третья девушка, леди Изабель. «От этих слов Стефания сжалась, а я поняла, что случайно сбросила бомбу на бедную девушку. Ну, значит, мне это и разгребать». «Ваше сочувствие очень трогательно, леди Изабель». Однако не вижу ничего зазорного в том, что леди Гвиневра смело боролась за свое счастье, несмотря на осуждения и уколы от общества. На этих словах я задержала взгляд на сплетницы чуть дольше. Я не считаю, что в чувствах может быть хоть капля позора. Искренность всегда достойна восхищения. Изабель открыла рот, чтобы что-то возразить. Но тут же его закрыла и бросила взгляд на Аристию. Та молча наблюдала за нашей беседой какое-то время. И, видимо, теперь настал ее час. «Но ваше императорское высочество, это лорд должен ухаживать за леди, а никак не наоборот». Я улыбнулась. «Ах, этот тухлый запашок устаревших взглядов! Я скучала». Я считаю, что и лорд, и леди имеют право на чувства. Иногда бывает так, что леди полюбила первой. Так что же страшного в том, чтобы дать понять лорду о своих чувствах? Кто знает, может быть, после этого он взглянет на леди совершенно другим взглядом. Но, напротив, если не сделать этого, любовь так и останется безответной. Но ведь это может уронить честь леди в глазах лорда. Вкрадчиво проговорила Аристия, глядя на меня так, словно намекала на что-то. Так, у Элиши есть какая-то история, о которой мне еще не рассказали. А что для тебя важнее, милая, улыбнулась я. Уронить свою честь в чьи-то глазах или быть счастливой. Девушка улыбнулась. «Какие каверзные вопросы вы задаете, ваше императорское высочество?» «Съехал с темы? Ну и прекрасно». Все для вашего удовольствия. Мне кажется, интересно говорить на неоднозначные темы, чем переливать общеизвестные истины из пустого в порожнее». Я бросила взгляд на Стефанию и подмигнула ей, после чего она не смело мне улыбнулась. Кажется, в нашем полку прибыло. Едва мы закончили наш пикантный разговор, как тут же пожаловали леди из общества Темной Империи. Именно они и были главной целью моего сегодняшнего чаепития. Единственное, что меня огорчило, что Джанет, кузина Армана, не смогла сегодня прийти. В своем ответном письме она рассыпалась в тысячи извинений и выглядела это искренне. К счастью, девушки вели себя довольно вежливо, и в целом за столом царила весьма дружелюбная атмосфера. Хотя меня немного напрягал тот факт, как часто леди бросали взгляды на Аристию. Было в этом что-то подозрительное. «Ваше императорское высочество, позвольте у вас поинтересоваться, кто ваш модельер. Платье чудесное, словно новый глоток в давно затухшую моду. «Вы знаете, императрица почти не появляется при дворе, поэтому задать новую тенденцию в последнее время было некому. Но мы очень надеемся на вас, миледи», — проговорила одна из моих гостей. «Благодарю», — улыбнулась я. «Надеюсь, мода приживется». Модельер стал настоящей находкой. С поисками мне помогал секретарь его императорского высочества. «Сэр Эстис понизив голос, спросила другая леди, переглянувшись с соседками. «Он правда вам помогал?» «Так-так-так. Как говорится, искала медь, а нашла золото. Кажется, он был не последней персоной в высшем обществе, и дамы оценили его благосклонность ко мне». «Верно. Он был очень любезен», — кивнула я. «Любезен, миледи?» – переспросила другая, слегка ошарашенно. «Прошу меня простить, но сэр Эстес печально известен своей жесткой манерой общения вне рабочего кабинета или комнаты для переговоров. Я дернула плечиком так, словно не видела в этом ничего особенного. Вероятно, он чуть более снисходителен ко мне, поскольку я являюсь женой Армана. Девушки переглянулись. Я же хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Леди, мне пришла в голову чудесная идея. Скоро готовится осенний бал в доме герцога Тренвайн. Почему бы нам всем не прийти в платьях нового фасона? Я окажу спонсорскую поддержку своему модельеру, и он сможет расширить свой штат и пошить для каждой из вас чудесное платье» что скажете, дамы?» Глаза девушек зажглись, а на губах расцвели искренние улыбки, и остаток чаепития мы обсуждали, какое бы платье подошло каждой из нас. Лишь Аристия и Изабель не принимали участие в беседе, сидя за столом, как две темные тени. Раньше я хотела переманить их на свою сторону, но потом поняла, что таких змеюк на моей стороне мне не нужно. Пусть истекают ядом где-нибудь подальше от меня. Поэтому меня очень даже устраивало, что они не присоединились к нашей идее. В целом, все прошло как нельзя лучше. И когда я прощалась с девушками в холле, мы обменивались довольно искренними благодарностями. Я обещала, что сообщу им, когда договорюсь, с модельером. А они в ответ говорили, что будут искренне ждать от меня весточки. И все было бы прекрасно, если бы какой-то черт не дернул моего ненаглядного муженька пройти по этому самому холлу в сопровождении каких-то мужчин. С Арманом мы не виделись после ссоры. С того дня прошло уже, кажется, больше недели, но это не помешало мне его поприветствовать, тем более здесь были другие люди. Дорогой супруг, доброго да. начала я с вежливой улыбкой. Но он одарил меня безразличным взглядом и молча прошел мимо. Вот же хмырь болотный! Я еле слышно выдохнула, удерживая рвущееся внутри раздражение, и повернулась к дамам, оценивая нанесенный урон. И по их натянутым улыбкам и коротким взглядам, что они бросали вслед кронпринцу, я поняла, что дело дрянь. Сегодня я не говорила прямо, что у меня чудесная супружеская жизнь. Но разными намеками давала понять, что я не безразлична Арману, Вроде упоминания о помощи Эстоса в поисках модельера. Однако эта чудесная и безоблачная картина замужней жизни пошла трещинами, когда муженек не удосужился даже поздороваться со мной. Вот же вредитель. Что ж... «Шоу должно продолжаться, даже если актеры лажают». Я опустила взгляд и смущенно улыбнулась. Армен все еще неловок в том, чтобы проявлять чувства на публике. Леди натянуто посмеялись, но по их взглядам я видела, что они не сильно мне поверили. «Столько стараний, и все коту под хвост!» «Ну, муженек!» Распрощавшись с девушками, я сказала Илоне и Стефане идти в мои покои, а сама, горя жажды мщения и разборок, направилась прямиком в кабинет мужа. «Я ему устрою. Будет знать, как нарушать данные мне обещания».